Глава пятьдесят седьмая. Супруги жинье без труда перенесли летицию в гостиную дома Брюнелей. Маленькая и легкая, она почти ничего не весила в руках Сильвена. Единственным затруднением было перенести ее через изгородь, разделявшую оба сада. Велик был риск, что это заметит какой-нибудь прохожий или сосед. Тифен перелезла первой. Подставив себе стул, она перешагнула через кусты и ловко спрыгнула на другую сторону. Тогда Сильвен поднял Летицию до макушки изгороди. а Тифен с другой стороны приняла ее, стараясь не поранить тело. После этого настала очередь Сильвена перелезать. Как они и надеялись, застекленная дверь гостиной не была заперта на ключ. Да и будь она заперта, для них не составило бы труда попасть внутрь, ведь Давид оставил им связку ключей. Войдя в гостиную, они немного помедлили, соображая, куда положить тело. По мнению Тифен, логичнее всего было положить на диван. Тильвен согласился и осторожно положил туда свою ножу, сразу же расправив тело во всю длину. Тифен поставил рядом несколько открытых коробочек и тюбиков с барбитуратами и пустую бутылку из-под виски. Несколько секунд оба передохнули, чтобы оглядеть результат своих действий и прикинуть, не упустили ли чего. Ни одна деталь не должна была смутить или вызвать сомнение, что это самоубийство. «Подожди!» — крикнула вдруг Тифен. «Что? Я сейчас вернусь!» Она ринулась на террасу, точно повторив уже проделанный путь, и через несколько минут вернулась, держа в руке бумажник. «Что ты делаешь?» — спросил обеспокоенный и заинтригованный Сильвен. Не отвечая, она открыла кожаную обложку, вытащила оттуда сложенный вдвое листок и протянула мужу. Он развернул листок и прочел всего два слова, написанные рукой летицы: «Прости меня». «Это еще что такое?» — удивился он. «Она мне давно это написала». «И за что она просит ее простить?» «Потом расскажу. Нам нельзя здесь оставаться. Вот-вот вернется Давид». Она положила листок на низкий столик возле дивана, так, чтобы он был на виду, и в последний раз оглядела гостиную. После этого они вышли из дома, не забыв закрыть за собой застекленную дверь террасы.